Глава пятая. Козырный туз под пельмени. Василиса вышла из вонючей квартиры, и голова у нее пошла кругом от свежего воздуха. Оказывается, и в городе травы могут опьянять. А аромат от флоксов на балконах у бабушек такой, что чувствуется даже внизу. «С ума сойти! Как только нос не отвалился!» Удивилась Василиса и направилась на лавочку под кусты старой сирени, чтобы хоть как-то привести мысли в порядок, а самой немного проветриться от въевшихся запахов мочи. Мысли в порядок не приводились, и вопросы так и срывались с языка, только задавать их было некому. Например, откуда у Натальи появились деньги? Ведь если верить Анжелине, в круиз посылала молодых именно она, и квартиру купила тоже. а сама работает не сестрой, не ну пусть даже старшей. И что за человек из джипа крутится в последнее время возле почтенной матроны. Ведь раньше наталеку до серьёзнее относился к браку, во всяком случае, даже соседки ничего постыдного не узрели. Как Василиса не хотела догадываться, но ответ напрашивался сам собой. И деньги давал, и обливал её страстью один и тот же мужчина, который был на свадьбе Скорее всего, сынок Люси и Гришин братец. Да, и похоже, это был единственный любовник Натальи Фёфа. А, точно, у Натальи Фёдоровны никогда не было любовника. И он предстал таковым. Люси никогда не имела сына, а Гриня брата. А неизвестный благодетель немедленно восполнил эту дыру в родословной. К тому жился не просто бедным росеньком, а богатым дарителем. И всё же Бойтесь на найцев, даже дары приносящих. И ведь все бы ничего, если бы так назойливо не старались навязать свою благость, если бы так упорно не скрывался сам родственник, а глаза его помощников не горели бы так злобно, и если бы так внезапно не скончалась Наталья. Я чего-то не верила, что я прикончил собственный пинчугу муж от жгучей ревности. Да уж, надо скорее раскручивать это дело. Сейчас в интернет. Вот те чёрт. Ну как же кошка мне прёт? Специальные эти чащены, что ли, люди отпугивают, или они так тараканов травят? Угнила себе поднос Василиса, приближаясь к дому. Внезапно в животе послышалось какое-то бурление. Так и есть, желудок есть просит, вздохнула степенная дама. Ещё бы, сам в утра ни кружки во рту. И от чего-то лютенькой нисколько не заботится о моём пищеварении. Вон, как одни Кити Эдумдриче жена печётся. Тут в память у Василисы просветлело, и пришлось признать, что именно вчера Люся крутилась у плиты, заботясь как раз-таки о пищеварении, поскольку была ее очередь. А сегодня, как ни печально, наступила очередь самой Василисы Олеговны баловать подругу обедами и ужинами. Развернувшись у подъезда на 180 градусов, Вася поспешила к ближайшему магазину. Продукты она выбирала недолго, что тут думать. Сейчас сварит молочный суп, а на вечер мамную кашу устроит полноценный молочный день. Да ещё надо взять творога и сметанки, и самим в удовольствие, и коту Финьке приятность. Простите, а а вас обслуживать не разрешают, отопилась девочка на кассе. Василиса даже оглянулась. Кто это такой мерзавец, от которого деньги-то брать не хотят? Нет, вы не вертитесь, это я вам говорю, снова обратился к ней молоденький девушка. Мне? Вытряхнул глаза Василиса. Из чего это, позвольте спросить, для меня такая немилость. Чем это вам не приглянулись мои деньги? Я их, между прочим, не варную. Я их добровольно получаю, по пенсии. Смотри, все, как есть настоящие, ни одной фальшивой не нарисовала. Бери, говорю, деньги и не чуди, у меня еще прорва дел. Девчонка просто мучилась от чего-то приказа и теперь чуть не плакала. Она прекрасно знала эту пожилую женщину, не однажды ее обслуживала. и никаких неприятностей с ней не случалось. А еще иногда она приходила с потешным огромным псом, который упрямо воровал сухарики, и наивно думал, что этого никто не замечает. «Вы меня простите, но если я вас обслужу, меня уволить могут», – жалобно объяснила она. «Нам даже вашу фотографию показывали, предупреждали, чтобы не обслуживали. Вот если ваша подруга придет тогда...» «Ах, вот она что, подруга!» протянула Василиса. А кто приказывал? Девчонка снова пунцола зарделась и потупилась. Теперь Василисе стало всё ясно. Измором решил взять сынок, так и хочет Люся свои денежки втюкать. Нет, конечно, можно было поднять скандал, обратиться в суд и доказать свою полную правоту. Только дело-то было вовсе не в том, что её отказывались обслуживать. Надо копать глубже. Ну что ж, Посмотрим, кто кого. Дёрнула Браям Василиса и с грохтом поставила корзину на пол. Ладно, милая, не переживай. Выкрутимся. Она выскочила из магазина с гневно горящими глазами. Ничего, золотой. В магазинах ты мы посильнее тебя будем. Василиса села на автобус и прокатилась две остановки. Здесь жил её сын Павел, и тут уж не магазинчики, она знала как свои пять пальцев. Конечно же, продавцы её обслужили с лобнокровным равнодушием. И она с полными пакетами, совершенно с собой довольная, направилась к остановке. «Ух ты! Здесь же совсем рядом интернат!» – вдруг вспомнила Василиса. Теперь уж, когда сами ноги принесли ее к месту работы погибшей Натальи Федоровны, не зайти сюда было верхом легкомыслие. Усталая, голодная, с тяжелыми сумками ввалилась Василиса в гулкий коридор интерната. В это время никого из детей не наблюдалось. То ли вывезли всех в летние лагеря, то ли забрали родители. Во всяком случае, ни крика, ни гамма, как принято в детских заведениях, слышно не было. Зато недалеко от входа сидели три женщины разного возраста и буйно обсуждали кого-то неизвестного. Да ну нафиг! И ничего она не молода выглядит. Вон у нас прошлый завуч был, помните? Так на него было приятно заглянуть. Галстук, бабочкой, одеколончиком прет за квартал. А говорил как? Все у него только кошечки и птички были. Кривила лицо в конопушках женщин неопределенного возраста в сильно ушитом платьице. Вот потому и вылетел в занимаемой должности. Его никто никогда всерьез не воспринимал. И трудовая дисциплина от этого страшно хромала. Выговаривала ей пухлая девица по виду отличницы педучилища. А Тамара Александровна, конечно, выглядит словно бабка. Зато как гаркнет, так сразу всем честь хочется отдать. Третья женщина, хорошенькая куколка лет тридцати, потянулась, зевнула и пропела: "Ой, девеньки, нафига ей наша честь? Вот нашему новому физруку я бы предложила и честь, и совесть". Ленка шикнула на неё женщина без возраста: "Ну как не совесть, ну честное же слово. Здесь же ведь детское заведение. И вон сидит почти ребёнок, рычка. Ирка, что уж развесила? Слушай, чтот всякую похабщину Видишь, вон бабушка со своим барахлом тащится. Быстренько, вежливо спроси, какого я фига надо, когда она у нас всё начальству в отпуске. Ой, девчонки, чуть моё сердце. Она к нам на ПМЖ. Турнули старужонку, детки разбойники. Бабушка, вы здесь не ходите, сурово вздвинула брови прилежная девочка, которую назвали Иркой. У нас тут нет никого. Василиса пропустила мимо ушей бабушку, хотя никогда не любила такого обращения. Она устроила пакеты на подоконнике и затрясла с отекшими руками. «Нет, девчонки, она еще и фонарики танцует. Видишь, как обрадовался, что ее на порог пустили!» Оглушительно шептала женщина с конопушками. «Ой, Елизавета Петровна, ну чего вы всегда негатив нагоняете?» Дернула плечиком куколка и мягко обратилась к Василисе. «Женщина, вы кого-то ищете?» Василиса сразу просветлела. «Вот все же не зря говорят, что красота спасет мир!» Ну, как же им, красивым, трудно все время в спасателях-то. Василиса по себе знает. «Девушка, я вот к Наталье Федоровне, она мне говорила, что ее и здесь найти можно». Мило улыбнувшись, соврала Василиса. Среди троицы повисло тягостное молчание. Женщины только переглядывались, но так и не отважились сообщить неизвестной женщине печальную весть. «А чего? Она сегодня не работает?» Продолжала тянуть жилы так. «Сегодня нет. Может, вам завтра зайти?» – проблеяла дама без возраста, Лизавета Петровна. «То есть завтра она на работу выйдет, так?» – добивала Василиса. «Ну, кто ее знает?» – неопределенно пожала плечами все та же конопатая Лизавета Петровна. «Хорошенькая женщина, ее, кажется, называли Ленкой, с ней годованием накинулась на коллегу. «Ну, что ты городишь-то, Лизавета Петровна? Как же она выйдет-то?» Девчонка, которая до 7 минут воспитана молчала, решила всё-таки внести ясность. Да не будет она работать, она же убитая, погибла, а мы тут сейчас сидим и по ней печалимся. Неужели не видно? Василиса с ужасом схватилась за левый бок. Убитая? Боже мой, как это произошло? Да кто нам показывал-то? удивилась девчонка. Ну вообще поздно узнали, а потом пришли, вино подарили и всё. С нами попрощались. Между прочим, мы на венок даже из профсоюзных денег не брали. Сами сбрасывались, а нас и к столу не подпустили. Вспомнила обиду Елизавета Петровна. И это при наших-то заработках. Женщина сама вышла на нужную тему. Василисе даже не пришлось ей строить хитрую словесную западню. Ну уж, предположим, не такие скудные у вас заработки, расшевелила она больную рану. На нее дамы тут же накинулись разъяренными осами. «Нифига себе!» Это у нас-то нескудный. Да мы для чего здесь сидим-то? Да для того. Да фиг знает для чего. Просто нахватали себе ставок, теперь и за сторожей мы, и за техничек мы, а получать всё равно нечего. И ещё, ещё главное, нескудный. Да у меня сосед пенсию, пенсию получает в два раза больше, потому что инвалид. А я вот дура, здоровая какой-нибудь, работаю как лошадь и никаких мне пенсий. Василиса захлопнула глазами. ну в ад вам ведь добавили. Езовет Петровна от такого замечания пошла вся фиолетовыми пятнами, вытянула шейку и закатывая глазки затараторила: "Это кому добавили? Это нам добавили? Да что там добавлять-то? Там всю зарплату менять надо". "Нет, ну я слышала, Наталье Фёдоровне добавили, ей же повысили в должности, следовательно и зарплату". "Нет, Ленка, эта дамочка определённо спутала интернаты. Пожалуй, Василизовет Петровна подруги. Ей надо было в интернат для умственно отсталых. Это ж надо, Наталью повысили. Куда повысят-то? Она у нас и так на втором этаже работала. А если она работала медсестрой, так у нас главврач ум её не сделает. Повысили. Ленка, ну что ты шары мажешь? Объясни человеку. Ленка и в самом деле пялилась в маленькое зеркальце, делая ротик буквой О и подкрашивала длинные ресницы. Ни ей совсем не хотелось влезать в бурные дебаты. Вероятно, дамочка была неконфликтна. Однако после настоятельных просьб Езоветы Петровны, Зеркольце отложила и устало глянула на обеих женщин. Ой, ну чего вы чежи деньги считаете? Повысили или не повысили, добавили или не добавили. Наталья в последнее время и вовсе работала себе в удовольствие, чтобы стаж не прерывался. У неё же муж устроился куда-то там лес воровать, получал зарплату пачками и в валюте. Она и сама, наверное, не знала, сколько ей здесь начисляли. Прям кричат, кричат. Елизавет Петровна захлопнула рот и назидательно сказала Василисе: "Вот. И я вам тоже говорила. А вы скудно, скудно". Василиса же никак не могла отойти от удивления. Это кто же? Колясик продаёт лес? А может, и в самом деле муж, как полагается, добывает деньги, лес ворует, а жена хлопочет по дому. Если она куда свернёт налево, он тут же её наставляет на пустие сины, кулаком и подручными средствами. Она терпит, потому что от него зависима полностью в денежном плане. А вы не знаете, у Натали любовника не было? Совсем потерял тонкий подход Василиса. Вы что такое говорите? Здесь детское заведение, снова скипела Лизарет Петровна. Ирка, заткни уши. Ленка, у Натальи любовник был? Отвечай что теперь-то? Ленка всё никак не могла докрасить глаз, но этот вопрос её, похоже, тоже волновал. потому что теперь она отложила зеркальце с большей охотой. Ой, девчонки, я не знаю, как у Натальи, она мне же не подруга, но вот у нашей математички, при математичку все знают, тебя про Наталью спрашивают, прервала её Елизавета Петровна и тут же обратился к Василисе. Я вот насчёт любовников не скажу, были или нет, не знаю. Но заскоки в неё определённые имелись. Представляете? Все идем в ресторан за счет заведения. Директор юбилей отмечает. А Наталья ни в какую. Моей. Ты чего? Там хоть поешь. Дом готовить не надо. Анна. Не хочу. И хоть ты тресни. Уж такая. Богатая потому что. Неожиданно вклинилась в разговор Ирка. У них у богатых всегда заскоки. Нам вот профессор по психологии говорил. Лизавета гордо толкнула Василису в бок и кивнула на девчонку. «Выпускница наша». В университет на подготовительные ходила, а в этом году поступила. Но Ирина про себя хвалебных отт не слушала, а пыталась досказать умную мысль. Так он рассказывал, что сейчас даже болезни специальные есть, которые только для богатых предназначены. «Ой, боженьки!» – сплеснула руками Ленка. «Да что же ты им такие льготы? Даже болезни не то специальные. А почему это интересно? Я не могу этим заразиться? Или что?» Уже и не кроба нашу кровь пить не хотят, им только олигархов подавай. Девчонка засапела. "Ну нет же, это же, ну, ну вот, к примеру, у человека денег много, а ему надо всё больше и больше, он не может остановиться. У него всё деньгами забито, а он даже копеечку не потратит, потому что боится, вдруг все деньги возьмут и кончатся". "Тоже мне болезнь", фыркнула Елизавета. "Боится, что кончится, а если они не начинали?" Нет, кипятила девчонка, на самом деле это страшно, от этой болезни сам человек страдает, и вся его семья, и близкие, а часто и близких-то нет, потому что они же все-таки требуют денег, а он не хочет отдавать, вот и выгоняет всех. Ой, нам профессор Аверьян Сергеевич так интересно рассказывал, короче, у него его знакомый психолог есть, очень известный, прям звезда. Малевский его фамилия. Так вот эта звезда Малевский недавно вылечил такого богача. Вырыт пришёл к нему какой-то золотопромышленник. Он говорит, такой богатый, что денег у него в нескольких банках не сосчитать. Ну и жалуется, боюсь, говорит, потерять своё богатство. У меня никого нет, ни родственников, ни жены, ни детей. Единственное, что осталось деньги. Но они надо мной такой власть взяли, что я их тронуть боюсь, ещё немного и свихнусь. Надо бы решить, что ты делать? Придумайте что-нибудь. Ой, беды, ухватил за щёки Ленка. И что дальше-то? торопил Елизавет Петровна. Он сказал, чтобы богать все деньги привёл в интернат. Номер нашего случая не называл. Нет, ну дайте же девчонке рассказать, не выдержала Василиса. А Ирина тем временем раздувалась от важности и медлительно вещала. И вот Малевский дал ему установку. У вас, мол, произошла переоценка ценностей. Отчего, говорит, вы не боитесь, что у вас никого нет? Это, мол, куда страшнее, чем утрата денег. И не посоветовал ему жениться, найти родственников, усыновить кого-нибудь, найти старушку, у которой нет сына. «Люсю! Тоже мне нашел старушку!» – мелькнула Василиса мысль. «Станьте кому-нибудь братом!» Ну, пусть назван нам Гринин, например. По мне браться просто нельзя было выыскать. И вы почувствуете, что проблемы денег для вас теряют первичность, вас захватят их тревоги, их проблемы. А если проблем нет, вы их придумайте. Ну и чего, не унимался Зайцев Петровна, установил он брата. И вот, через некоторое время Малевский снова совершенно случайно встречается с этим клиентом. И что вы думаете? Обнищал блеснуло глазами к напотой дама. Нет. Ну, чего он обещает-то? У него же денег-то немерено обидел за богача Ирина. Наоборот, он весь посвежел, раздобрел. То есть со здоровьем у неё полный порядок образовался. Разговорились, и оказывается, этот господин придумал себе такое занятие. Он выбирает себе родственника и начинает делать его богатым. Ох, и ни фига себе. А тот чего не сопротивляется? Нет. Ну вы бы сами, Лизает Петровна, сильно сопротивлялись. Вклинилась Ленка. Ага, ага, ага, и дальше. Ирина поёрзвала на стуле и продолжала. Родственники ничего не знали. Он за них просто везде платил, всё им покупал, все услуги оплачивал, а сам не показывался. Только он ведь тоже не дурачок, ему ведь не интересно всё время кого-то просто так кормить. Он вроде как игру придумал. каждому установил определённую сумму. Кому миллион, кому 3 миллиона. И вот когда эта сумма заканчивалась, он этого родственника бросал, искал себе новую родню. А самое главное, он высчитывал, кто и на что тратит деньги, какие у людей ценности. И ещё, как быстро они всю сумму трат расходут. И ему легче становилось, потому что видел, как люди на его деньги бросаются к себе к гребу, значит, цени один он деньги, ты любишь Малевский вроде удивился, почему мол так? Почему ты постоянно родню меняешь? А тот им объяснил, чтобы больше людей сделать счастливыми и себя тоже, чтобы у него было много братьев, матерей, жён, любовниц. Извращеньц какой-то, Фыркнула Ленка. А я как бы с этим извращенцем встретилась. С удовольствием бы побыла его с встречкой, дёрнула головой Завет Петровна. Скажи ещё любовницей. Хихикнула Ленка. Иван Степанович узнает, он тебе мигом всю родню из головы вышибет. Лизавета Петровна скисла, но все еще не успокаивалась. Ох уж, узнает он. Да кто ему скажет-то? А я девчонке как только стану любовницей. Лизавета Петровна, вы в детском учреждении, здесь еще ребенок сидит. Гартнул на нее смеющаяся Ленка. Ирка, заткни уши. Василиса тронула девочку за рукав. Подожди-ка, а что он потом с теми родственниками делал, которые ему сумму уже истратили всю? А что с ними делать? Не платил больше-то да и все, вытаращилась девчонка. Они же все равно его не видели. Претензий предъявлять некому. Побыли богатенькими, теперь другие будут. Слушай, Ир, а твой психолог не говорил, какие ему девушки нравятся, а? Наседала Лизавета Петровна. Ты лучше спроси, где с ним встретиться, не верила никаким психологам Ленка. Веселиса не стала слушать перебранку у работниц, она попрощалась и направилась к двери. Она на пороге обернулась. Ира, а как того Малевского найти? Девчонка пожала плечами. Вообще-то он известный, но я же сама с ним не встречалась, это нам профессор про его работы рассказывал. А вы пройтить в универ на психфак. Там есть такой старенький дядечка Аверян Сергеевич, вот он и говорил, у него и спросите. Василиса не стала задерживаться. Она поскорее направилась к остановке, и больше всего ей сейчас хотелось залезть в горячую ванну. Все больше приоткрывалась завеса, однако легче не становилось. Становилось только страшнее. За Люсю. Наивная Ирочка и психолог туда же. Богач бросал родню. Он ее не бросал. Он убивал всех, кто истратит свою сумму. Вот Наталья Федоровна, которая, скорее всего, была ему любовницей, свою, видимо, истратила. Квартира для молодых, в своё путешествие. Идиот. Неужели он не видел? Не на себя она тратила, не на себя обгребла, на своих близких, на самых близких. И сколько же её натмерила этих денег-то. А может, всё не так? Может быть, колясик зарабатывал. А чему? За лес сейчас хорошо платят, пусть даже за ворованные. В таких раздумьях Василиса проехала до нужной остановки, вышла и подошла к подъезду. Там-то и она наткнулась на Аню, соседку с первого этажа. Аня старательно подметала крыльцо и ругала молодежь. Но, увидев Васю, перекинулась на нее. «Что-то, Васенька, я смотрю, к вам опять мужчины зачастили», завела Аня вторую песню. Аня воспитывала одна сына, была еще относительно молода и, как ей думалось, хороша собой, поэтому никак не могла пережить тот факт, Что к более зрелым соседкам мужчины наведываются куда чаще, чем к ней. И сколько ей не объясняли, что приходят вовсе даже не мужчины, а таракашки, самолюбие Анны не дремало. Я говорю: "Опять что ли мужиков приваживаете? Ещё главное, малыша своего совсем распустили, но людей кидается". "Ань, я тебе обещаю, как только на горизонте появится принц хрен с ним, пусть даже и без белого коня, мы сразу тебя с ним сосватаем. «Хорошо?» устало проговорила Василиса и поплелась к себе. «Не, Вась, слышь? Мне-то можно и без принца. Где сейчас возьмешь? Можно какую-нибудь простенькую олигарху? Вась, слышишь? Банкира еще можно. А вообще слесарь тоже подойдет». Василиса только качала головой. Бросив сумки, она достала ключи. Дверь не открывалась. Вот черт, совсем обессилела, вздохнула женщина и приналегла на дверь с удвоенной энергией. Замок не поддавался. Василиса крутилась и так, и эдак, результата не было. Она силой задолбила в дверь, дверника пришла Люся, закрылась и опять уснула. "Люся, открывай!" крикнула Василиса в замученную скважину, но ей отвечал только тишина. "Вот «Ну, чёрт!" Тишина. Откуда тишина? Откуда тишина, если уже давно должен был захлёбываться лай малыш? Сердце подпрыгнуло к горлу и затрепетало огромной испуганной птицей. Вот идиотство-то, а? Ах, ай, Люся, вормотала бедная, как снег Василиса. Тут же она забарабанила соседскую дверь. Димка, Дим, дай телефон позвонить. Сосед Димка, серьезный молодой мужчина, жил в этом подъезде с малолетства. И Василиса знала его со всем мальчишкой. Отношения между ними всегда были дружескими, и парень часто прибегал к ним за спичками или луком. Сейчас он мог бы очень помочь, но дверь открыла длинноногая барышня, похожая на мальчишку. А Дим он на работе, видишь, в улюбнусана. Ага. Ну тогда я просто так позвоню, кинул Василисе к Димкину телефону. Алло, Оля. Люся уже ушла? Только что вышла? Нет, Оленька, ты мне точно скажи, когда она Простите, там не вас зовут. Тронула Василису за руку. Дима, девушка. Василиса высунулась в подъезд. Теперь в дверь долбилась Люся и орала прямо таким неприличным басом: "Вася, ты спишь там, что ли? Вась!" "Люсенька, ты главное не бложи", осторожно посоветовала Василиса. "Всё, что могла, ты уже сделала." "Тфу ты, негому спокойно с Люся. Я думал, ты спишь. Вася, открывай, у меня что-то с ключом." "Нет, Люся, тут не с ключом." "Люсь, у нас куда-то малыш делся", дрожащим голосом проговорила Василиса. У Люси тревожно запекали глаза. — Вась, как это делся? Ты его одного, что ли, выпустила? Или ушла и дверь не закрыла? — По-моему, закрывала. Люсь, там Аня что-то про него намекала. Забыв про пакет, они рванулись на улицу. Аня крыльцо уже дымила и теперь махала веником возле лавочки, проклиная соседских старушек, которые всю площадь заплевали шелухой, а сами врут, что у них зубов нет. — Ань, кто у нас был? — запыхавшись, спросила Василиса. Анна выторщилась, а потом покрутила веником у себя возле виска. «Ты чё, совсем? Ты меня когда к себе приглашал-то?» «Нет, но сегодня. Ты ещё говорила, что к нам мужч... мужики зачастили, что у нас ещё малыш на людей кидается». «А-а, это... Да говоришь ты быстрее, не тяни!» – толкнула её Василиса. Алёсенька даже немного ножкой топнула, чтобы слова быстрее выскалькивали. Мне, ну, я про воспитание погорячилась. Нормальный песик зачистила Анна. Вот только сегодня из окошка вижу, утром еще бежит мужик, одет, знаешь, как зимой. Фуфайки толстые, в штанах таких же. А за ним ваш пес. Только мужик до машины добежал, а потом уже оттуда собаку дразнить стал. А малыш-то за машиной. И что? Торопила я Люся. Я думаю, не догнал. Где ему за машину-то поспеть? Растерянно закончила Аня. У подруг опустились руки. Малыша увели, это было ясно. И мужик был вовсе не в фуфайке, а в специальном дрессировочном костюме, который не прокусишь. Вася, ты сосредоточься. Глубоко дышала Люся и изо всех сил старалась быть спокойной. Ты закрывала двери на ключ? Ты что, не понимаешь? Накинулась на нее Василиса, но, заметив, что ближе подошла Аня, явно для того, чтобы не пропустить ни единого словечка, дернула подругу в сторону. Пойдем-ка отсюда, отойдем. Они отошли от подъезда, и Василиса зашипела. «Ты что, не поняла еще? При чем здесь мой ключ? Даже если бы малыш выскочил случайно, разве кто-то успел бы специально для него найти дресс-костюм, обрядиться, а потом уже от собаки удирать? Это было запланировано». «Зачем?» «Я думаю, хотели без помех войти в дом. Но ведь можно же было». Договорить да, Люси не успела. К ним обратился высокий молодой человек. Женщины, скажите, это не вы собаку потеряли? Обе подруги, как зачарованные, уставились на парня и даже не могли ответить, только кивали головами. Не, я проезжаю по берегу, а там черный шмечится, сразу видно, потерялся. А у меня у самого пёс, ну и жалко стало. Только я его к себе в машину брать побоялся, он без намордника ещё тяпнет. Пойди потом докажи, что им помочь хотел. А мне с обыковода сразу про вас сказали. Это наш, первый очнулся Люся. Черненький такой, да, кудрявенький, да? Колбаску любит. Ну, колбаску ему не давал. Где он? Просила Василиса. Парень сначала принялся объяснять, а потом махнул рукой. Садитесь, я вас подброшу. Да, мы уселись, старенький да потопный москвичонок. И парень выехал на дорогу, которая вела к берегу. Ну и машинка у тебя не удержалась Василиса. А у нас такой нет, обдернула ее Люся. Чего ему? Парень молодой, купит себе еще. Да и не говорите, охотно откликнулся водитель. И пока пассажирки вглядывались в прибрежные кусты, он развлекал их разговорами. Хотел нормальные колеса купить, а денег все не хватает и не хватает. А мне колеса для работы нужны. Ну и взял пока эту развалюху. Она каждый раз ломается, зараза. Во, ну что я говорил. Подруги уперлись взглядом в дорогу, но малыша не увидели. Да и про машину, с сожалению, запустил парень. Видите, опять артачится. Слушайте, дайте позвонить, а? Может, друг из сервиса приедет. Ну, чего мне теперь на себе тащить этот металлолом? Мы бы дали, только телефонов нет. Дома в серванте оставили. Шмыгнула носом Люся. Нет, ну что за напасть, а, сокрушался парень. Ну, ладно, сидите. Сейчас я быстро. Он выскочил из салона, открыл капот и перекрыл подругам весь передний обзор. Быстро у парня не получалось. Сыщицы сидели уже 15 минут, а он так и не мог устранить неполадки. «Слушай, а он вообще делает там хоть что-нибудь?» – кончил с терпением Василиса. «Пойдем уже пешком, быстрее доберемся». Она оглянулась на подругу. Та сидела бледная, и в ее глазах плескался тихий страх. «Вася, я уже хотела выйти», – негромко проговорила она. «Но здесь нет ни одной ручки». Ручки действительно были откручены. Стекла плотно закрыты, а стояли они теперь в самом глухом месте, на берегу Енисея. Там уже за окошком всё гуще становились сумерки. Нет. Ну так не делается, стала волноваться Василиса. Люся, ну давай же, ори громче, может, нас услышат. Эй, парень, ты куда делся? Парень! Ну «Да что ты его зовёшь? Ты думаешь, он бы тебя не услышал? Он уже давно сбежал, поразит, безнадёжно проговорила Люся и вдруг зашевелилась. Нет, надо придумать, как выбраться. Она перелезла через переднее сиденье и принялась шарить руками в каждый щёлочки. Но ведь открывал же он чем-то свою дверцу. Ха, открывал, фыркнула Василиса. У моего Пашки тоже половина ручек в машине отломаны. Он их временно приделывает. Только они у него всегда в машине. А этот, наверное, с собой забрал. Он же нас здесь замуровать собирался. Зачем ему ручки оставлять? Ведь главный гад какой, а? Специально хотел у нас телефон выманить, да? А у нас его и нету. Фиг ему. И нам тоже, пробубнила Люся. И чего мы с тобой, Васенка, такие дремучие? Был бы телефон, не было бы проблем. Васенка не хотела говорить подруге, что она однажды брала телефон с собой на прогулку, когда малыша выгуливала, и что-то там свернуло. Потом попробовала включить, но телефон молчал. Конечно же, говорить об этом подруге она не спешила. Поэтому всякий раз, когда Люся тянула к аппарату, Василиса приговаривала: "Люся, давай не будем трогать, а то сломаешь ещё". И теперь она решила быстренько перевести разговор на другую тему. «Ты, Люсь, главное, к управлению не лезь, а то свернем что-нибудь и помчимся, как в Формуле-1, и тогда уж точно каюк». Женщины перещупали каждую складку старенького москвича, пытались открыть дверцы с силой, но клетка держалась прочно. «У тебя заколка для волос есть?» – спросила Люся. «У меня только резинка не подойдет». Люся только вздохнула и снова принялась рыться по всей машине. Господи, есть и как хочется, и дышать не трудно. Люд, как ты думаешь, это мне от клаустрофобии плохо дышится или уже здесь воздух использовали весь? Да ну, что мы использовали-то, успокойся, Люся. В полозьих дыр немерено. Дыши сколько хочешь. Но Василиса на самом деле страдала боязнью замкнутого пространства, поэтому дышать с каждой минутой становилось всё тяжелее. Флэш, Люся, ты пока ищи, а я рад буду. Всё не без дел сидеть. Люди. Люгусь. А зачем они нас сюда посадили? Наверное, убить хотят, обречённо ответила подруга. Ой, Вася, да разве мы не выкарабкаемся? Сейчас я найду какую-нибудь дыру. Значит, всё-таки убить. Это было похоже на правду. Однако Василисе нафиг была не нужна такая правда. Она заворочилась, заскокала на сиденье и завопила с новой силой. «Люся, ну чего ты молчишь, как рыба? Кричи давай! Люди, кто-нибудь, откройте нас! Мы здесь!» Ари, говорю, чего я одноглотку рву? «Мне нельзя!» – чуть не плакала Люся. «Это примета плохая». «Нет, вы на нее посмотрите, люди добрые!» «Значит, на свободе она бегемотом орала, о приметах не думала. А теперь, значит, когда от крика наша жизнь зависит, ори, несчастье мое!» И Люся заорала. У Василисы немедленно заложило оба уха. Всё, Люсенька, достаточно. Ты и так, наверное, полгорода снесла своим криком. Прям как торнадо, честное слово. И всё же именно Люсин крик впервые привлёк удачу. Сначала в боковое окно подруги разглядели движущееся тени, а потом увидели, как к ним несётся пухлый мужичок, широко раскорячивая ноги и тряся толстым брюшком. А следом за ним едва поспевая две женщины среднего возраста. Миленький, мы, вот мы здесь, кричала Василиса, прилипая носом к стеклу и шлёпая ладошками по окну изо всех сил. Мужачок умело поковырялся в замке и распахнул двери. Ой, господи, ну наконец-то, кинулся он на шею Люси. Василиса же, пошатавшись, вышла из машины и села прямо на дорогу. Всё же заточение далось ей совсем нелегко. Теперь она силой втягивала воздух и пыталась унять головокружение. А в это время две женщины отрывали пузатого мужичка от счастливой Люси и верещали голодными чайками. Ах ты дрень такая, угнала нашу машину. Теперь и мужика угнать хочешь. Валька тяни её за волосы, мы её дай-ка я. Ой-ой. Ты меня не дерь, я слепла. Люся уже не весела на мужском пузе от радости, а бивалась от женщины. Да мы совсем дуры что ли по-вашему, чтобы угнать машину и в ней сидеть, куковать. Нас дожидаться, даст пустит, и говорю. «Да что же это такое-то, а?» Всем стоять, пришла в себя Василиса и гарпнул во все легкие. «Смирно, Валька, смирно, говорю! Всех по трибуналу сейчас развели тут! Ваша машина, вот эта вот, была взята для поимки преступника. Преступник пойман, машина возвращена радостным хозяевам. Какие вопросы?» У нее был такой зверский вид, что вопросов у радостных хозяев нашлось немного. — Ага, возвращена, — вякала женщина по меньшей ростам. — Главное, нет, чтобы с самим возле дома поставить. — Так подослали парня. Тот позвонил, описал, где наш автомобиль стоит. А мы, значит, бег и ищи. — Правильно, потому что некогда нам разводить машины по домам, — грузно уставился у него Василиса. — Или вы не верите органам? Женщина быстренько отвела взгляд, а мужчина бодро заверил, что органам он верит. А вот им конкретно немножко того не доверяет. Хорошо, я оставлю вам свой номер телефона. Звоните. Снова взяла напорн Василиса и дёрнула подругу за рукав. Поторопимся, у нас ещё дела. Потрёпанная Люся не стала ждать приглашения дважды и поспеменила за подругой. Когда они приблизились к своему подъезду, ночь уже вступила в свои права, и только квадрат и канина в окошко бросал светлое пятно. А на фоне этого пятна было видно, как шевелится на скамейке возле подъезда непонятная чёрная тень. «Че там еще?» – устала, спросила Василиса подругу. В тот же миг тени расплылась на две, и одна кинулась к женщинам, чуть не сшибла их с ног, облизала с ног до головы и вообще оказалась малышом. «Малыш, солнышко, ну где тебя носило, чудовище?» «Ой, нет, да подожди, ты же меня с ног, ай! Сейчас пойдем домой, покормим мальчика». Возле подъезда сидел Максим, сынок Ани, играл белевой веревкой и улыбался во весь рот. Тёть Люсь, Вася, а что у вас так долго не было? Малыш здесь уже часа 2 6-й, да мы папа с ним уже. Мне главная мамка говорит: "Ты мол, Максик, погуляй с собачкой, а то его хозяйки уже чёрти какие ищут". Мы гуляем, гуляем, не, а он такой пригольный, и главное, пока вас не было, сидел так тихо на меня уставится и сидит. Я ему булку дал. Спасибо тебе, Максим, ты настоящий друг". Похвалила Люся. Василиса потрепала парнем по макушке и добавила. А еще этот, чукугек, ой, нет, щипадел, во. Паренек только кривостных носа. Тетки тоже придумали, с кем его сравнить. Нет, чтобы с Ван Дамом или Джеки Чаном. Те всегда на помощь приходят. Усталые, голодные, но счастливые добрались подруги до своего этажа. Возле двери в полной сохранности валялись пакеты Василисы. И пока она их собирала, Люся просто автоматически сунула ключ в скважину, И он тут же легко повернул замок. «Ты чего?» Забыв про пакеты, выпучила в глаза Василиса. «Ты что сейчас сделала?» Люся виновата отдернула руку, а потом дрожащим голосом пояснила. «Вася, я это... дверь открыла. А что, не надо было?» «Надо. Только три часа назад. Раньше что, не могла?» «Не получалось. Не получалось. Руки неизвестно откуда растут. А ты сиди с ней, кукуй в машине, погибает удушья». А все потому, что Люсенька не захотела по-человечески клюк вставить, ворчала Василиса, скромно умалчивая о своей персоне, которая тоже клюк по-человечески не вставила. Люся не стала припираться. Она нырнула в теплую родную прихожую и тихо выдохнула. Наконец-то! На ее стон немедленно отозвался тихий, протяжный, кошачий вой. Финн, а Финли, мальчик, ты где? Вновь переполошились хозяйки и кинулись искать своего любимца. Искать долго не пришлось. И два они вырвались из прихожей, как сразу наткнулись на стул, который надёжно подпирал дверь туалета. Когда убрали стул, Финли вылетел из санузла кометой. Ну, знаешь, Васенька, гнев нащурило глаза, запыхтела Люся. Закрывать нашего кота это, ну, сама, значит, шатается. Чёрт и где? Она же беденький. Значит, кто после этого? Василиса даже не стала оправдываться. Она тревожно огляделась и с опаской заглянула в комнату. Люся, у нас кто-то есть. Люся поперхнулась заготовленной речью и выпучила глаза. Нет, нету, наконец покачала она головой. Малыш же, видишь, спокойный совсем, он бы сразу обнаружил. Ой, верно. Значит, был. Я тебе совершенно точно. Люся, это что? И на кухне, и в гостиной, и в обеих спальнях сверкали чёрными квадратами новые пластиковые окна. И на каждом окне красовалась записка: "Мамочки от сына". "Боже мой, красота-то какая!" пролепетала Люся. "Какой ужас!" обречённо плюхнулась на диван Василиса. "Люся, нам никак нельзя это оставлять. Просто какой-то кошмар". "Да, Васенька, Я вот так пригляделась к кошмар, конечно, не могла оторваться от белоснежных окон Люся, и вдруг всё поняла. Вася, это выходят нас специально для этого в машине держали, да? И малыша выменили, и Финли заперли, и всё только для того, чтобы сделать мне подарок? Вася, он умалишённый. Василиса молча покачала головой. Да, Люся, он даже к известным психиатру обращался. Он богат, и очень боялся потерять хоть копейку. Психолог посоветовал ему обрести близких людей, и этот нумизмат придумал игру. Он выбирал себе родственников, определял им энную сумму, а когда она заканчивалась, он... Снова становился сиротой, закончила Люся. Василиса согласно кивнула, но потом опомнилась. Ну нет, вообще-то мне было сказано, что он их просто отпускал, бросал и все, переставал спонсировать. И ты веришь, да? Да, верю, твёрдо врала Василиса. Но постеречься всё же надо. Тебе вообще не следует связываться с денежными операциями. Доверь деньги мне, и ты будешь жить долго и счастливо. Ты уж меня прости, Васенька, но если я доверю деньги тебе, то мы через месяц будем сидеть по уши в модных колготках и жевать скатерть. Лучше жевать скатерть, чем слушать, как на этой скатерти отмечают твои поминки, парировала Василиса и для пущей убедительности тоненько завыла. «Да и на кого ж ты нас покинула? Да и глазки твои!» «Короче, отдашь деньги?» «Ни за что!» Героически ответила подруга и добавила. «Давай рассказывай, что ты вызнала, где была, а потом мы будем придумывать, как на этого гада выйти». «Пора уже». «Да, Люся, пора!» – приутихла Василиса. «Он был любовником Натальи Федоровны, мне сегодня мать невесты рассказывала. А женщины, которые вместе с ней работали – Сообщили, что она в последнее время очень богатой сделалась, а потом от чего-то её вдруг раз и убили. Надо брать твою чадушка, он уже его все обнаглел. Только давай сначала что-нибудь поедим, а? И малыш голодный, и финли весь день под замком просидел, тоже небось есть хочет. Ты Лёсенка зря инторчи столбом, сходи на кухню, пожурчи с сковородкой, а потом мы чинно сядем и разберёмся, по какому следу нам кинуться. Кстати, я там молока купила. Так вот, манную кашку не надо, лучше мясного чего-нибудь. У нас есть что-нибудь мясное? Да, Вася, мясной кубик. Откликнулась Люся и пошла варить пельмени. В любое другое время она бы непременно намекнула, что ее очередь журчать на кухне. Вчера была, но сегодня у Василисы был козырный туз. Она собрала слишком много информации. К тому же не простой, а жизненно важный. Но все это в одиночку. Да неужели же Люся не приготовит ей каких-нибудь пельменей? Она еще и картошечки пожарит, чтобы с малосольным огурчиком, и творожок забьет, и салатик с морковкой да чесночком натрет. И... Вася, пельмени готовы. Тебе хлеб отрезать? Сначала принесся Финли, потом прискакал малыш, и лишь последней заявилась Василиса. Ну, недовольно протянула она. Я думала, ты там картошечки, творожка. Я тоже хотела, а потом решила, че на ночь-то пузо набивать, правда ведь? И поговорить быстрее надо. Нет, ну если ты хочешь, на миску мешать творог. Обе подруги принялись быстренько дополнять сервировку, а заодно и обсуждать последние новости. У нас с тобой есть куча вариантов. А мы всё не с места, ворчала Люся. Дождались, пока этот психопат к нам в дом не полез. А между прочим, надо работать. Надо. И не всегда у собственного внука поддела Василиса, но тут же добавила: "Ты не сердись, я же не против, чтобы ты у Василько дням пропадала, но только сейчас не время. Сама же видишь, что творится. Не успел я выйти из дому, встать в охотничью стойку, как они уже в квартиру прорвались. И никакой малыша им не помеха. Это ещё хорошо, что они его выманили, а не убили", эхом отозвалась Люся. Короче, имеем мы несколько ниточек. Уже через 10 минут подруги забыли и про картошку и про салат из морковки. Они таскали пельмени и увлечённо чертили на потрёпанной тетрадке стрелочки, палочки и кружочки. Как учит вся детективная литература. Первы наперво решили переговорить с колясиком, ведь должен он уже знать, кто у них был на свадьбе. Потом надо позвонить и предупредить Гренню, чтобы драмовые деньги не брал в крайнем случае, даже запугать парня. А самое главное не завтра же с утра отправится в университет, поймают там. Ой, нет, не поймают, что он карась какой-то, что ли. А тщетят профессор Аверьян Сергеевич и договариваются о встрече со знатоком человеческих душ Смолевским. Пока только он может всё растолковать и назвать психопата по имени. И ещё Вася Надо обязательно сменить замок, вдруг вспомнила Люся. Ты же видишь, они без всяких помех к нам проникли. Нет, ведь что обидного? Мы своим ключом не всегда замок открываем, а чужие люди, пожалуйста. Это, Люся, называется профессионализм, вытянул Василиса то щипалец. А замок менять не к чему, они любой откроют. Правда, можно поставить умную сигнализацию, чтобы сразу с выходом на милицию. Но это после того, как закроем дело, крибела её Люся. А то мы не успеем до милиции дойти, а твой сынок уже нас под домашний арест посадит. Всех трех внучат принесет. Так и помрем в няньках. С этим не согласиться было трудно.